Как хорошо уметь летать. «Квак ты это делаешь! Ну, квак!» – не унимался лягушонок. Он весело подпрыгивал, размахивая ножками с широко растопыренными пальчиками. Лучше уже устала смеяться и просто лежала в траве, тихо попискивая. А упорный Кеша раз за разом спрыгивал с пенька и показывал, как махать крылышками. Вот так, раз, два и полетел К Василий изо всех сил отталкивался задними лапками и высоко подпрыгивал. Пока он не начинал размахивать передними лапами, все вроде бы получалось хорошо. Но, как только в ход шли передние лапы, лягушонок кубарем катился в траву. Наконец, оба устали. Что ни говори, но и птицы не могут летать без отдыха, особенно, когда они сами стали на крыло пару недель назад. — Ладно, отдохните. Я вот тут семечек насобирала и две землянички припасла для вас, — показала мышка Луша на листочек с угощением. К Василий радостно зажмурился. В ручье ему жить очень нравилось, но земляника. Ради нее он готов был покинуть тихий затон и переселиться на луг навсегда. — Это ты еще малину не пробовал, — аккуратно прилег в траву барсучок Сёма. Скоро созреет, я вам принесу. А то она высоко растет для таких малышей, как ты. И колючая, — почесалась мышка Луша. Я уже бегала смотреть, ягод много, но зеленые еще. И очень колючки длинные. Да, я вот нос наколол. Об кого, — с интересом спросила, как всегда, тихо подошедшая Аля. Луша от неожиданности аж подпрыгнула и кинулась бежать. Как ни крути, а далеко не все лисы с мышами дружбу водят. В природе не так заведено, а в говорящем лесу все совсем по-другому. — Обо что? — потянулся довольный барсучок. — Об малину. Мы тут мечтаем устроить малиновый пир на всех. Будешь с нами малину собирать? Аля неопределенно пожала плечами. — А ты кто? — спросил откуда-то из травы лягушонок. Аля медленно наклонилась. Водой пахнет, а никого не вижу. — Я тут! — к Василию выбрался из-под листочка. Привет, лягушонок! Я Аля, лисица. Лисья морда снова унеслась куда-то в небо. Квакая ты большая, удивился маленький лягушонок и приподнялся на лапках. Квакая квасивая, квакая рыжая. О, завел песню, прощебетал Киша и закрыл крылышком клювик. Квасилий действительно был на удивление разговорчив. То и дело слышалось из травы. квак квасиво, квак «Квак-это сделано», «Квак-это выросло», «Квак-вас зовут» и так далее. Зато с Квасей никогда не было скучно, невероятно любопытный. Он постоянно подмечал что-то такое, чего ни Кеша с неба не видел, ни быстро бегающая по делам лучше замечать не успевала. А Квася не умел быстро бегать и летать, поэтому гуляли они все вместе около ручья и много всего нового узнали. Аля улыбнулась, обнажив мелкие белые зубы. Малыши удивительно забавные. «А ты умеешь летать?» спросил Квасилий. «Нет, мне не надо», ответила лисица. «А почему?» снова спросил Квасилий. Аля задумалась. «Действительно, почему?» «Я вот хочу научиться летать и увидеть мир сверху», продолжил Квася. «А, понятно», ответила лиса. Ну, без длинных перьев ты вряд ли летать научишься. Никогда не видела птиц без крыльев. Насколько я знаю, весь секрет в них. Эх, жаль, не очень расстроился лягушонок, но я что-нибудь придумаю. Хочешь, я покажу, как выглядит мир с высоты? Неожиданно спросила Аля и наклонила голову на бок. Квак подался вперед к Василий. И тут же голова Али стремительно полетела к нему вниз. Лягушонок даже отпрыгнул от неожиданности. «Не бойся, залезай ко мне на нос, только держись крепко». К Василий не медлил ни секунды. Уж если летать не научиться ему никогда, то от такого шанса отказаться просто глупо. Когда земля вдруг начала стремительно удаляться, Квасилий немного испугался. Ведь он даже не спросил, как Аля ему покажет высоту. Вот же растяпа любопытный. Вдруг движение остановилось, мир немного пошатнулся, и глазам маленького лягушонка открылось что-то невероятное. Впереди вился в высокой траве шепчущий ручей, ярко отражая полуденное солнце. Во все стороны был такой простор, что даже глаз не хватало все обозреть. Трава, деревья, небо, солнце – все было такое яркое, что слепило глаза. В траве всегда было чуть сумрачно, а в воде и вообще не слишком-то далеко разглядишь хоть что-то. А тут воздух был прозрачным, чистым, и даже ветерок холодил влажную лягушачью шкурку. ква квасиво Лягушонок подался вперед и сделал пару шагов. Он и забыл совсем, что сидит у лисы на носу. А вот Аля не забыла. Маленькие лапки оказались ужасно щекотными. Пока Квася сидел, висичка терпела изо всех сил. Но когда он решился по ее носу прогуляться, Аля не выдержала и чихнула. Лягушонок потерял опору, в ужасе раскинул лапки и полетел вниз. Зяблик и мышка запищали от страха, что Квася разобьется, но Сема прямо-таки упал под ноги Али, подставив падающему Квасе свое мягкое пузико. Квася плюхнулся на борсучка, вновь подскочил вверх, но уже не так высоко, а потом звездочкой улетел в траву. «Живой!» — раздвинула травку носом Аля. «Квак это было необыкновенно!» Лежа на земле восторгался совершенно невредимый лягушонок. «Квак прекрасно было летать!» Друзья весело рассмеялись. Вот и сбылись все мечты. Барсучок сел и стал расчесывать шерсть на пузе. И полетал, и в высоту увидел. «Как твои дела, Квасилий?» Спустились с неба длинные ветки вековечного дуба. Ты не ушибся? Лягушонок сел, покрутил головой, и затем размял каждую из своих тонких лапок. Квак, интересно, в лесу. Квак, квасиво. А квак ручей с высоты красив. Жаль, летать не научился. Зато падаешь ты очень затейливо, как звезда с неба. С лучиками в разные стороны усмехнулся дуб. Ты хороший, добрый лягушонок и очень любопытный. Это плохо? Осторожно спросил Квася. Нет, это очень хорошо. Ты не только сам много нового узнаешь, но и друзья твои вместе с тобой. Я узнала, что лягушки пахнут водой и очень щекотные, сказала Аля. А я, что лягушки очень прыгучие и постоянно болтают о чем-то, сказал барсучок. «А я, что лягушки любят землянику, и им нельзя долго сидеть на солнышке», — добавила Луша. «А я, что лягушки не могут летать без перьев». «Мне Аля сказала», — показал свои крылышки зяблик. «А я вообще все-все узнал», — пристал на лапках лягушонок. «Лето длинное, звездочка ты наша, еще много чего узнаешь», — погладил его по голове резным листком вековечный дуб. «Лето еще длинное».